А к зиме немцы сразу и ушли в ночь. Никто и не видал. А жить уж нам трудно стало. Катечка где сымалась, дело прикончилось. Карасинщик-то не стало. А тут и заграничные понаехали на кораблях. Большевиков будто выгонять. Народу набилось в Крым. Кто от большевиков укрылся, а кого и так занесло. У многих дач какие были, и рояли, и бриллианты, золото-серебро... Заграничные вот и навалились скупать. Такой-то базар пошел, а барыня-то заграничных-то как хвалила. Соседка наша, муж у ней воевал, и четверо детей с ней мужнины часы царские англичанину продала с голоду. За две ихних белых бумажки вырвал, а часы с музыкой тысячу рублей дать мало. И Катечку тоже обманули. Колечко у ней было, змейка. Головка у змеи из изумруда была, а спинка серого золота. От французской царицы то колечко. на ее от дедушки получила. высокий посол был. Этому колечку цены и не было, старик один говорил. Записано в книгу было. Вам, говорил французы, миллион дадут. Как налетели скупать, и старик тот прибежал, граф итальянский, прогорелый. Привез морского, говорит... Скорей продавайте, цену пока дают. Я прошибся, фальшивая змея ваша, у той головка была другая, глядите мою книгу». Тот и дал нам белую бумажку сто рублей, по-нашему сказать. А потом узнали. Морской старику много денег отвалил. Так и ограбили. А вот видели ведь мы-то колечко. В Париже здесь Катечка в окне признала у старьевщика. Зашла, чего-чего не наставлено. И иконы наши и царские врата краденные, и кресты крестильные, всего-всего. Пёрышки-то наши как разлетелись по всему белу свету. А мы в Америку собирались, денег нам надавали дилектора. Она тогда сколько денег мне попередавала? Купи то, шелковые платья купи, стыдно с тобой, а я всё сберегла. «У меня цельный пакет заграничных денег, кошелечек кожаный на груди, на черный день все ей будет». «Ну, признала свою змею», спрашивает старьевщика, «А где вы ее достали?» «А тот, этого не могу сказать». «Понятно, прокраденные не скажут, почем». «Он и заломил? С кого миллион, а с вас половинку?» «Так вот и грабили, на корабли волокли». Весь Крым и вытряхнули за грош без денежки. По мрыщут, рыщут, кто несет, кто везет, кто ковер волочет, кто шубу и рояли, и небель всякую. Так все и говорили. Саранчат налетела, и дач скоро поволокут, гор только не стащить. Наши знакомые говорили, они нас за людоедов считают. Они все так людоедов обирают, по всему свету. Каждый день пароходы отходили полным полнёхоньки Иду по набережной, а на мне хорошая шаль была, ринбурская. Несу лисью буу продавать, а меня заграничный матрос за буу остановил, а другой за шаль тянет. На силу от них отбилась. Принесла Катечке буу, говорю, плохая лисичка что ли, самые пустяки дают. Она и говорит, сегодня к нам чай пить приедут англичаны, купят мою буу. А я еще ей сказала, да как же так, в гости назвались и торговать. Она и заулыбалась, чего-то чую надумала. Вечером знакомые к нам, а тут и трое морских на фейтоне прикатили, щекали в золотых тесемках, кровь с молоком. Стали пить чай с вареньем. А у нас большие потреты Катечки настояли, даже с царской короной был. красинщик все нам заказывал, они любовались, даже графини величали. Вот она и говорит: хочу бедным деткам помочь, рояль отдать в хорошие руки, в Париж еду, недорого возьму. И пошла на роялях поиграть, и им поиграть велела. Ну, один тоже поиграл, пошумел, а рояль большие тысячи стоила, каретнички. За пятьдесят рублей отдам, и эту бу в придачу от нас на память. Они ворасы выхватили бумажники, она ручками как всполошнёт. Я еще подивилась, чего это бумажники все суют. А она изгибается, смеется, гости все вспоминали. «Какие вы сочувственные! А как же я рояль на троих!» Схватила лисичку, кричит, «Нянь, ножницы!» «Лисичку еще могу изрезать!» Вырвала у меня ножницы и раз, раз, на три хвоста, бу! А рояль-то как? Мне что по ножке каждому, а то, кто больше даст? Или жеребий кинуть?» И за деток благодарит. Уж так хорошо представила, слезки на глазах даже. А рояль-то как же, не могу я вам рояль. И ножницами все так стрыгет словно. Они законфузились, бумажники убрали, а она им по кусочку лисички. Ну, хоть это вам от меня на память. Как вы деткам помочь хотели, на грудь пришпилю? Они и не понимают, смеется или взаправду. Всем по хвостику и пришпилила. А они ей ручку поцеловали. И все у ней губка прыгает, как бы, думаю, с ней плохо не было. Затопает и начнет рыдать, шибко когда расстроится. И давай рассказывать, как старушка пошла сегодня на набережную, а ее два дурака-матроса тоже купить хотели вместе с платком и с этой вот лисичкой на силу от них отбилась. И опять нянь. Вытащили и давай вертеть, Со стыда я сгорела. Чего это она меня на показ показывает? Чисто вот цыган лошадь продает. Кричит им. Самая эта старушка. Две копейки с платком за нее давали. Тут они поднялись все разом. А она вдогоном, им. Пожалуйста, не забывайте. Больше уж они и не заявлялись. Да скоро и все корабли уплыли. Я уж чуяла. Плохо будет. Садовник завеселел. Большевики подходят. Ему телеграфист взять все по секрету сказывал. К благовещенью было. Груши уж зацвели. Тихо так. Хорошо по вечерам тепло. Все окна у нас открыты. Сижу я на террасах, слушаю, как скворцы на груши у нас свистят. А Яков Матвеич, как из-под земли вырос, и шепчет мне. Дарь Степанна в Крым вошли. Завтра и у нас будут. Так у меня сердце и упало. Бел свет закрылся.